Шедевр. Раны стен нашептывали мне историю нашего брата, ту историю, которую голос Аниты так часто рассказывал нам в темноте до тех пор, пока я не выбрала вечное одиночество и не освободила ее от обета. Педро был нашим любимцем, и вечером во дворе, окруженная стульями Анита на несколько минут возвращала нам его живым. Она всегда начинала с рассказа о Смите. Говорила, что видела его потом в городе. Он по обыкновению своему был пьян и не держался на ногах, но узнал ее. Говорила, что он бросился к ней, чтобы поделиться новостями о Педре, о великом художнике. От него она и узнала, чем закончилась история красного дракона и каким образом Смит повстречался с красной повозкой. Дело было зимой. Он осел где-то в глубинке, в гарнизонном городе, набитом легионерами и женщинами легкого поведения. Он бродил с пустыми карманами, рассказывал свою жизнь всякому, кто поставит ему стаканчик-другой, напрашивался на жратву, развлекая славных малых, и тут наткнулся на шапито красного дракона. Следом за легионерами, прихватившими его с собой, он вечером отправился туда и, хотя был пьян, узнал нашего брата. Педро повзрослел, сильно изменился после драк. Смит увидел в нем брата по несчастью, и у него разом пропала охота, отлить, чего давно уже хотелось. Педро, одетый в красное, в дурацкий наряд из алых перьев, завершал в центре арены великолепную картину. Петухи, показанные в движении, в окружении разноцветных лиц с зыбкими очертаниями, разорванных гримасами, измученных собственными криками, из ткани этой толпы выплывали два взгляда. Два взгляда, устремленных друг на друга в мешанине красок и страданий. Два взгляда в этом распадающемся мире, нарисованные бойцом с переломанными пальцами и распухшими глазами, в которого превратился наш брат. Два любящих взгляда, как мост, переброшенный через неистовство игроков. Человек-монстр, исполин с пустыми глазами, молча ждал на границе этого пространства боя, написанного красным мелом, А наш отец, приставив карту рупор, задирал его, кричал, что тот ни за что не решится драться с его сыном, его алым чемпионом, да израненным, но непобежденным. И Педро, маленький и одинокий в центре своего грандиозного творения, Педро, поглощенный мелом, Педро в своем жалком ярмарочном наряде, невозмутимо продолжал рисовать. И вот последнее цветное облако, которое выдохнул измученный художник, раскроило полотно надвое, вспорола, как живот, и картина ожила. Противник взглянул на трепещущее у его ног изображение, и его пустые глаза наполнились слезами. Он попятился. Завороженные зрители молчали, все взгляды были прикованы к картине. Противник, нарушив молчание, пробормотал, что не станет топтать этот заколдованный круг, что не вступит в него, что потеряет тогда душу. А наш отец топал ногами и орал, призывая для сына другого соперника. «Выходите! Втроем, вчетвером, на одного выходите и деритесь! Если сумеете победить, поделите кубышку между собой! Я ставлю на кон все, что мы до сих пор заработали, все, что сумели накопить за семь лет боев! Чего вы боитесь, трусливая шайка?» — ревел Хосе, а его сын, запертый в центре картины, Распрямился и стоял, с улыбкой глядя на свое произведение. «Испортить боитесь? Да вы посмотрите, это же мел! Картина и не должна быть долговечной! Вот я в нее запрыгиваю и топчу! Смотрите, она стирается! Это всего лишь цветной порошок! Какого черта вы трусите?» И тут Анита прерывала свой рассказ, чтобы отдышаться, потому что всякий раз, когда она доходила до этого места в истории Педро эль -Роха, голос у нее срывался. Она брала себя в руки, как удерживаются от слез, и продолжала чуть изменившимся тоном. Затем она описывала своего брата, взгляд брата на отца, уничтожавшего шедевр, который создавался годами, истинное чудо, только что наконец завершенное после стольких лет и стольких ударов. Педро смотрел, как отец уничтожает огромную картину. Этот мир из красок и битвы. Картину, отменяющую любую жестокость, останавливающую цепь насилия, меняющую его судьбу. Несколько секунд он смотрел на человека, чьей любви, уважения, признания так жаждал. Смотрел с нежностью. А потом сделал шаг и одним резким движением свернул ему шею, как цыпленку.